Глава 3. 3 мая 1942 года. Декретное время 1 час 22 минуты. Полоса проволочного заграждения у позиции 63 горнострелковой дивизии. Разведчики ползут вперед в лучших традициях казаков-пластунов, быстро и бесшумно, едва привставая над землей. Стараюсь не отставать от них и я, благо, что навыки осназовца предполагают подобные умения. Хотя ползать по пластунски я научился в далеком прошлом, спасибо занятиям самбо в детстве, где данное упражнение использовалось для разогрева. Но только одно дело перемещаться на скорость на матах, и совсем другое делать то же самое на неровной почве, сквозь которую то и дело проступают камни. Причем, когда главное условие твоего движения – максимальная бесшумность и незаметность. Вся группа успешно добирается до места засады, определенного Михаилом, метров в 25 от предполагаемой точки выхода немецких диверсантов у самого заграждения. Там нет мин. Дальше только ждать, и я жду, намертво прильнув к оптическому прицелу. Мне кровь из носу нужно выявить вражеского офицера прежде, чем я и остальные разведчики, вооружённые кто наганами с бромитом, кто трофейными автоматами, откроем огонь. И остается только молиться, чтобы командир разведгруппы противника был достаточно информирован о планах будущего наступления. А если нет, есть, конечно, у меня мысль, что надо умутить назвать известную мне дату и время начала атаки, а также предупредить о морском десанте, вот только поведется ли? Или разведчик ведет не хотя бы относительно информированный офицер, а какой-нибудь служака -унтер, мышление которого не выходит за рамки поставленной боевой задачи. Ладно, отбросим сомнения в сторону. Сейчас первоочередная задача определить командира противника и взять его живым. Все остальное вторично. Естественно, разведчики противника выходят на задание не в общевойсковой форме, а в камуфляже и маскхалатах без знаков различия. Вполне может быть, что и документы они оставляют дома, ровно по аналогии с советскими плустунами. В этой ситуации командира разведгруппы можно определить только по ведущей социальной роли в подразделении. Проще говоря, кого бойцы слушаются, тот и командир. Вооружение, кстати, тоже никак не поможет с выявлением офицера или унтер-офицера. Большинство вражеских разведчиков, как собственные мои временные бойцы, вооружены автоматами. Хотя есть некоторые с карабинами, плюс еще гранаты, пистолеты, ножи. Да, задача к нам выдалась не из легких. В темноте в оптический прицел видно очень плохо, но все же в момент, когда над нашими позициями запускаются светительные ракеты, я успеваю разглядеть противника. И чем больше он приближается, полнокровное отделение, кстати, 10 человек, тем все сильнее и тяжелее бьется мое сердце. И в то же время определить вражеского командира оказалось не столь и сложно. Держась чуть в стороне от аккуратно режущих проволоку фрицев, он то и дело поглядывает в бинокль в сторону советского боевого хранения. Последний, кстати, мы заранее предупредили о возможном боестолкновении в зоне их ответственности, так что сюрпризов с дружеским огнем быть не должно. По крайней мере, очень на то надеюсь. Но вот очередная группа немецких диверсантов добралась до последней линии проволочного заграждения. Первая пара бойцов аккуратно доползает до нее, после чего, перевернувшись на спины, синхронно приподнимает проволоку ложами карабинов. Вторая пара, столь же аккуратно подобравшись к комрадам, режет колючку специальными кусачками с длинными ручками, после чего отодвигает вырезанный кусок в сторону. В заграждении появляется проем шириной метр 3-4 так на всю его глубину. Ну что, поползут вперед? попробуют снять несколько мин или все же откатятся назад? Поползли назад. Офицер, тот, что слева, четвертый в колонне, начали. В воздух замывает осветительная ракета, запущенная Михаилом, и в ее свете я тут же ловлю в полукрест прицела диверсанта, ползущего рядом с командиром. Выдох, мягко тяну за спуск. Сухой щелчок вместо гулкого выстрела, и противник замирает на земле. А рядом раздаются частые щелчки наганов, в старежённых брамитом. Бойцы в считанные мгновения выбивают замыкающих группы немецких солдат. Одним точным движением поднимаю рукоять затвора винтовки, и отвожу его назад. Из магазина вылетает пустая гильза. Тут же посылаю его вперед, дослав таким образом еще один патрон, и опускаю рукоять затвора вправо. В этот раз моей целью становится сам офицер, уже успевший развернуться в нашу сторону. И открывший огонь из автомата короткими очередями, Ловлю в прицел его руку и тяну за спуск на выдохе. Без должной практики и снайперской подготовки такой выстрел вряд ли был бы успешен, но в очередной раз срабатывают под настройки Александра. Пуля попадает в локоть правой руки будущего языка, оборвав его огонь. Гранаты. Михаил командует своим ребяткам, и мгновенно привстав два бойца тут же запускают в воздух колотушки, полетевшие в головы вражеского отделения. Я же вновь перезарядив винтовку, успеваю выстрелить в немца, также замахнувшуюся для броска гранаты. Пуля ударила в грудь противника, прокинув его на спину. А пару секунд спустя гулко грохнули сразу три взрыва. Последнюю пару патронов отстреливаю по разведчикам, дернувшимся было на выручку к командиру. Оба в цель. Однако язык неожиданно резво вскакивает на ноги, и бежит к уцелевшим своим. Или немец понял, что его пытаются взять живым, или умом тронулся от страха и потери крови. Но дать ему уйти я не имею никакого права. Вперед, живым брать. Вскакиваю сам с одновременным запуском еще одной осветительной ракеты, выхватив из заранее расстегнутой кобуры в раненый ТТ. Со мной синхронно поднимается группа захвата из двух бойцов с трофейными автоматами. На короткой дистанции забега мы выдаем очень приличную скорость, но на границе прохода, вырезанного в проволочном заграждении, вынуждены залечь. Нас встречают три короткие автоматные очереди. Боец, залегший слева от меня, грубо выругался. Пуля зацепила руку. А вот второй разведчик двумя точечными ответными очередями по два, максимум три патрона заставил противника замолчать. И тут в дело вступил я, обратившись на немецком к уцелевшему командиру вражеской разведгруппы. Господин офицер, вам нет смысла умирать, сдавайтесь. Я гарантирую вам жизнь, оказание необходимой медицинской помощи и неприкосновенность в Переход на чужую речь произошел автоматически, словно тумблер в голове переключили. Причем язык врага срывается с моих губ столь же естественной, что и родной. Да, игровые поднастройки это действительно вещь. После короткой паузы в ответ раздается. "Я не могу сдаться младшему, чем я по званию". А в каком вы звании? Мне действительно интересно. обер «Обер-лейтенант». Хорошо, обер лейтенант, вы сдадитесь равному вам по званию, А теперь встаньте, поднимите руки так, чтобы мы видели ваши пустые ладони, и идите в нашу сторону. После короткой паузы вражеский командир действительно поднялся на ноги, но показал только левую руку. Правая ранена, не могу выпрямить. Хорошо, отведите пустую кисть в сторону, чтобы я увидел пальцы. Немец послушно показал и правую, немного расслабив меня своим послушанием. А затем вторая свидетельная ракета потухла. И прежде чем в воздух взмыло третье, обер лейтенант опустил левую руку, несмотря на мои требования. мгновение, спустя в свете очередной трофейной люстры, я разглядел зажатый в невальтер. Не стрелять. Поздно. Немец успел дважды нажать на спуск, злобно оскалившись, но обе пули достались бойцу до того, столь удачно положившему последнего вражеского автоматчика. А в следующий миг раздался отчаянный крик: "Сашка!" И прогремевший слева очередь трофейного ПП-40 срезала врага. Со всех ног бегу к офицеру и рационально надеюсь, что противник всего лишь ранен. И он действительно ранен, смертельно. Кровь густо течет сразу сквозь четыре дырки в животе из раскрытого рта, жадно хватающего воздух. Дурак, мог бы жить. Немец с видимым трудом ответил, делая короткие паузы между словами. В плену у большевиков не выжить. Идиот, это ложь. В отличие от вас, выродков мы над монотплеменных, не издеваемся. Не смей меня обманывать, большевик. Скоро ты умрешь. Вы все здесь умрете. — Даже не надейся, урод. Раздолбали мы вас и Берлин в 45-м взяли. Но обер лейтенант, если это действительно его звание, меня уже не слышит. Глаза его неподвижно замерли, глядя в небо, дыхание прервалось. Сплюнув от досады, я двинулся к замершему убитого товарища раненому бойцу знаешь по-немецки. Разведчик Корт на очень злобно посмотрел на меня, процедив сквозь сжатые зубы: "Нет". После чего развернулся к павшему и тихо запричитал: "Сашка, брате, как же так? Как же так из-за немчуры проклятый?" "Брат, значит, не товарищем". Да, жаль погибшего парня. Но если бы не этот поиск, они бы здесь все в землю легли, а так есть еще шанс. Ну что, Самсонов привел языка в Шта Под насмешливым взглядом капитана особиста я однако не теряюсь и невозмутимо отвечаю: "Нет, но всю необходимую информацию я у немцев получил". Начальник отдела аж ЖЗамер с явным подозрением спросил: "Это ж какую информацию он сообщил?" Развернувшись лицом к непосредственному командиру, я поймал взглядом его глаза, а после неторопливо, веско заговорил: "Артиллерийская подготовка немцев начнется в 4 часа 15 минут утра 8 мая по нашим позициям". Бить будут всей и гаубичные артиллерии 28-й легкопехотной дивизии. Также ударно несут восемь батарей реактивных систем залпового огня. В районе 5:00 утра начнется высадка морского десанта в нашем тылу. Также немец сказал, что одной только 28-й дивизии передано около 40 трофейных французских танков и штурмовых орудий, в частности новых с очень мощными противотанковыми пушками. А за ними развернулась 22-я танковая дивизия. В ней больше 200 танков. Причем более четверти поступившие из Германии новые машины с удлинёнными орудиями и усиленной броней. Напоследок немец сказал, что скоро мы все здесь умрем. Ну, последняя чистая правда, а вот обо всем остальном я узнал еще до запуска второго в моей жизни погружения. И хотя особист несколько поплыл после моего убедительного взгляда, спросил он все же с недоверием: "Что, и вот он тебе все успел рассказать?" Я как можно более равнодушно пожал плечами. Почему тут удивляться? Он был ранен, плюс болевой шок, очень хотел жить, молодой еще. Я пообещал, что окажу ему всю необходимую медицинскую помощь, но мне нужна информация, когда, где, какими силами. Он поначалу поверил, говорил заискивающе быстро, а когда стало хуже и понял, что умирает, добавил про новые танки, про самоходки с мощными пушками. Так может это все бред умирающего? Бред не бред, товарищ капитан, о проволку ночью сегодня резали не в одном месте. Но Сабистов вновь насторожно насупился и вновь попал в ловушку моего взгляда, успев все же подозрительно произнести: "Откуда тебе было знать, что к проволоке немцы полезут?" Так я же говорил, чуйка у меня. Хотели в поиск пойти к фрицам, а тут вдруг понял я, что надо бы на обождать. Однако в виде колебания начальника, я добавил после секундной паузы: "Ну, по совести сказать, очко заиграло. Прямо очень страшно стало к немцам лезть, решил обождать, да подумать, как лучше поступить". А оно вон как вышло, сами к нам полезли. Мое признание в собственном страхе подействовало на главу особого отдела успокаивающе. Встав, он протянул мне листок чистой бумаги. Пиши рапорт, как все было, и главное сведения немца. Передам комдиву». Я согласно кивнул, потянувшись к чернильнице, но потом замер, твердо произнес слух. В ночь седьмого на 8 дивизию нужно отвезти от противотанкового оруа Капитан только качнул головой и даже улыбнулся уголком рта, словно хорошей шутки. Тогда я повторил: "Дивизию нужно отвезти назад. Или немцы нас с утра артналётом так подавят, что уже нечем и некому отвечать будет, когда фашисты танки бросят в бой". Возможно, вначале командир хотел разразиться гневной отповедью, однако в последний миг решил сменить тон на более спокойно разжевывая все как маленькому ребенку. Самсонов Ты не комдив. Но даже и будь ты комдивом, такие решения не принимаются без санкций на то командующего армией, а последнему нужно разрешение командующего фронтом. Однако же генерал-лейтенант Козлов не может не считаться с мнением представителя ставки Верховного Главнокомандующего, товарища Михлиса, при принятии подобных решений. А товарищ Михлис, э, товарищ Мехлис, который уже наглядно проявил свои знания в военное искусство при организации бесплодных апрельских атак, Бестолково кидая массу людей и техники на немецкую оборону, разрешение на оставление позиции не даст. Это я закончил мысль командира про себя, а вслух заметил. Но если это подать не как оставление позиции, а подготовку тылового оборонительного рубежа, это же в компетенции начальника армии. Капитан сморщился, словно кислое съел. Черняк уже отдавал приказ подготовить второй оборонительный рубеж в тылу дивизии. Так Козлов его за это разнес, мол, людям скоро в наступлении чего окапываться, пусть силы поберегут. Сам что ли не видел места земляных работ. Я кивнул в ответ. Видел? Ну, это же и хорошо. Значит, и Камдиф, и командуар будут заодно, получив информацию о точной дате начала немецкого наступления. Значит, они разрешат ночь отвести людям окончательно подготовить тыловой рубеж. Тут уж особист не стерпел, едва ли не зарычав на меня. Ты что там о себе возомнил, Самсонов? Может, еще за командующего фронтом решать будешь, что делать? Я спокойно выслушал капитана, после чего посмотрел ему прямо в глаза и заговорил: "Никем я себя не возомнил, но не хочу, чтобы 8 мая повторились события 22 июня, когда нас спящих прямо в казарме накрыла гаубичная артиллерия, а как окопами мы пробивались под минометным огнем. Смотрите сами, позицию противотанкового рва подготовлены слабо". Окопы и ходы сообщения узкие, местами неглубокие, брустверы не оформлены, бойцы лени делать себе бойницы. Это как? Накроет дивизию реактивными снарядами, да гаубичными снарядами потери будут очень большими. Но главное, вражеский артналёт выбьет уже нашу артиллерию. И когда враг бросит в бой танки-самоходки, остановить их будет уже нечем. Глава особого отдела как-то осел под моим взглядом и заговорил уже спокойнее, словно бы всерьез обдумывая мои слова. В Но общем, ночью-то люди устанут. Потому что враг расположился на высотах, просматривая нашу оборону на значительную глубину. Начнет дивизия окапываться заранее, они обстреляют уже новую позицию. В конце концов, стрелковые ячейки роются в течение пары часов. Еще столько же соединяются ходами сообщений. Взбодрить людей, предупредив о скором наступлении возможно, и на отдых хоть пару часов останется. А ещё стоит пустить слух, что ночью из бойцов отдельных полков НКВД сформирован заградотряд. И уже утром он будет на месте. Глядишь, и труст, что зад прижмут, помалкивать будут, зная, что назад хода нет. Капитан всерьез задумался, а я между тем продолжил. Противотанковые ров совсем без прикрытия оставлять и без боя сдавать, конечно, глупо, но если по две роты от каждого полка останутся на старой позиции, этого хватит, чтобы помешать наведению переправ саперами. Главное же сохранить артиллерию до появления танков. Это значит, что и противотанковые и дивизионные орудия необходимо тщательно замаскировать и ждать, пока появится немецкая бронетехника. На лице командира вновь появился намек на блуждающую улыбку. "Да ты, лейтенант, как я посмотрю, великий тактик. Может, еще и сам к комдиву пойдешь и расскажешь, что ему делать, а?" Однако вся веселость слетела с особиста, как только я вновь поймал взглядом его глаза. Все, что я говорю вам, это чистая логика, и довести ее до камдива сможете вы. К вам, как к начальнику особого отдела, полковник Виноградов будет вынужден прислушаться. А дальше. Мои сведения не могут быть ложью, и все, что я предлагаю вам сейчас, если не избавить дивизию от будущего поражения, то уж точно спасет ее от жестокого безвольного разгрома. Также я думаю, что человека, повлиявшего на успех обороны соединения и предоставившего столь важные сведения так своевременно, безусловно, должны будут отметить как награды, так и повышением по службе. Не, да, тут капитан окончательно сломался, хотя и постарался не подавать виду. Вместо этого он с легкой усмешкой спросил, маскируя, впрочем, заинтересованность в моих предложениях: "Что еще подсказывает ваша логика, товарищ лейтенант?" Я пожал плечами. В армейском подчинении находится двадцать пятый гвардейский минометный полк. Если удар "Катюш" по переднему краю вражеских позиций, насыщенных перед наступлением живой силой, упредит вражеский артналёт, То это очень здорово охладит пыл немцев. А вот гаубичную артиллерию дивизии я бы рекомендовал попридержать до момента введения в бой вражеской бронетехники. Если немец не соврал, а он не соврал, то врага появились как новые танки, так и самоходки, и нам важнее всего выбить их в первую очередь. Ну а кроме того, в распоряжении начальника армии находятся два отдельных танковых батальона. Комдив не сильно рискнет, если попросит хотя бы меньше из них перебросить к нашим позициям. Пусть танки легкие, но если зарыть их в землю позади пехотных траншей, то это здорово подняло бы общую обороноспособность. Удачнее всего разместить их на стыке с 276-й дивизией, чтобы отвод людей на запасную позицию не создал брешь в обороне. А Отправить хотя бы и мой взвод на берег моря к месту возможной высадки десанта Вы можете, собственной волей, тащить, капитан. Не появится враг, так вернемся, один взвод погоды не сделает. Но вот если противнику удастся осуществить успешную высадку в нашем тылу и пройдет слух, что немцы уже сзади, то этого будет достаточно, чтобы лишить бойцов мужества. 8 мая 1942 года, декретное время 7 часов 22 минуты, Скаты с ас Асчалуле. Капитан ее убедил. Утром 3 числа он передал все изложенные мною предложения Камдиу Виноградову. Конечно, была велика вероятность того, что полковник просто пошлет с с попыткой влезть в его дела. Но в нашу пользу сложилось сразу несколько важных обстоятельств. Во-первых, сам факт резкой проволоки напротив позиции дивизии, что на деле весьма обеспокоило командование. Во-вторых, что генерал-лейтенант Черняк Степан Иванович уже отдавал приказ возводить тыловой рубеж, и всем адекватным военным было, в принципе, понятно, что вторая линия обороны действительно нужна. Козлову, видать в свое время, шлия под хвост попала по имени михли Лев Захарч. В третьих свидетелем разговора капитаном КВД и армейского полковника стал представитель генерального штаба в 44-й армии майор Житник, прибывший в распоряжение дивизии утром узнать подробности о резке проволоки и ночном бою нашей разведгруппы. Он, кстати, после со мной потолковал, и ему я сказал все то же самое, что и особисту, преданно при этом смотря в глаза. Короче, майор оказался мужиком далеко не глупым и осознающим опасность полноценного удара 11-й армии вермахта в полосе обороны 63-й дивизии. потому поддержал практически все мои предложения, переданные через начальника особого отдела. И вот 25-й гвардейский минометный полк провел артподготовку. Дивизию ночью отвели на тыловой рубеж, я встретила, разбил вражеский десант. История уже совершенно точно пошла по другому пути. Но хватит ли моих усилий, чтобы и вовсе переписать поражение Крымского фронта?